Глава 23. В защиту моей репутации опытного домушника должен указать, что никакие кусты, которые могли бы предупредить о наличии забора, перед ним не росли. И никакие вьюны не поднимались по забору, как по шпалере, так что их тоненькие веточки не предупредили меня о возможном столкновении. И цветом сетчатый забор не отличался от тумана. Я не из тех, кто верит, что жизнь несправедлива, и все мы жертвы жестокой или безразличной вселенной но этот забор я воспринял как величайшую несправедливость, и, наверное, уселся бы на землю и надулся, будто обиженный мальчик, если бы не понимал, что под угрозой не только моя свобода, а, возможно, и жизнь. Как только забор сообщил о моем местонахождении, один из коп вкрикнул. «Что там такое?» А второй осведомился. «Янси, это ты?» И, конечно же, оба фонаря двинулись к источнику шума. Мне не оставалось ничего другого, как лезть через забор, не обращая внимания на его дребежа и надеяться, что поверху не будет витков колючей проволоки. За моей спиной коп, который не находил ничего зазорного в использовании расхожих штампов, крикнул «Стой или буду стрелять?». Я сомневался, что он уже видит меня и не верил, что он будет стрелять вслепую в жилом квартале. Карабкаясь по сетке, я тем не менее напряг мышцы сфинктера на случай, что получу пулю в позвоночник. А такое могло случиться во вселенной, которая в критический момент ставит перед тобой невидимый сетчатый забор. Иногда люди, получив пулю в позвоночник, умирают не сразу, но при этом теряют контроль над кишечником. Я напрягал сфинктер для того, чтобы мой труп не вызывал неприятных ощущений ни у меня, ни у тех, кому придется им заниматься. Я готов умереть, если должен, но мне прийдет мысль, что буду умирать, облепленный собственным дерьмом. Как известно, хороший забор – хороший сосед. И эти соседи, как выяснилось, нашли, что забор хороший без колючей проволоки поверху. Я спрыгнул вниз, упал, перекатился по траве, вскочил и побежал. Не удивился бы, окажись на пути горота, из его веревки. Услышал чье-то дыхание, посмотрел вниз, увидел золотистого ретривера, бегущего рядом с болтающимися ушами, высунутым языком, улыбающегося, похоже, радующегося, неожиданно представившейся возможности поиграть. Я не думал, что собака может влететь в забор, в стену дома или дерева, а потому смело понесся сквозь туман, не сводя глаз с моего поводыря, четко реагируя на язык его тела. Поворачивал направо или налево практически синхронно с ретривером, старался держаться к нему поближе, хотя и возникала мысль, что собака, будь у нее чувство юмора, могла пробежать в притирку с деревом, и тогда я впечатал бы физиономию в жесткую кору. Собаки улыбаются, это известно всем, кто их действительно любит. В этом забеге вслепую я очерпал смелость в осознании того, что черный юмор собакам не свойственен. Они посмеются над человеческим идиотизмом и глупостью, но никогда не поставят человека в дурацкое положение. К моему удивлению, когда я бежал с ретривером, в голове всплыл фрагмент разговора с Анна Марией в зеленой зоне, рядом с каньоном Гикаты. Она пыталась объяснить, почему я поверил всему, что она мне сказала, хотя большей части не понял. Тогда почему ты с такой готовностью мне веришь? Не знаю. Но ты знаешь. Знаю? Да, знаешь. Хоть намекни, почему я с такой готовностью тебе поверил. Почему кто-либо чему-либо верит? Сейчас я бежал в белую пелену, потому что верил в исключительную доброту и инстинкт собак. Доверие. Я доверял Анне-Марии, вот почему верил сказанному ей, пусть на мой вопрос отвечала она очень уж загадочно и уклончиво. Доверие, однако, не тянуло на ответ. Если доверие служило причиной того, что я ей верил, возникал другой вопрос по важности, равный первому. Если я верил ей, потому что доверял, то почему доверял, учитывая, что понятия не имел, кто она такая, и она подчеркнуто окружала себя завесой тайны? Золотистый ретривер получал такое удовольствие от нашего забега, что у меня возникла мысль, а не кружим ли мы вокруг дома его хозяина? но собаке я доверял не зря, потому что она привела меня к калитке в сечетом заборе. Я попытался не выпустить пса из двора, но он слишком разыгрался, чтобы остаться в заперти. Однако, оказавшись на улице, не убежал в ночь, а держался поблизости, будто хотел увидеть, какую еще игру я смогу ему предложить. На юге световые мечи рассекали туман, разыскивая меня. Мы с собакой двинулись на север.